Франк никогда не отличался по-настоящему высоким ростом. Скорее, напротив, он был достаточно мал для офицера ЗАП, особенно теперь, когда возраст незаметно начинал брать своё. Многие его этим попрекали, кто-то даже изъевил, что он так и ходит в капитанах, потому что коротышкой родился, а выше головы, как говорится, не прыгнешь. На подобную болтовню Франк старательно корчил обиженное роже а потом смеялся над этим со своим единственным другом Симоном Финраром. Так уж как-то повелось, что из мужа подчинённый учёный превратился сначала в знакомого, потом в безутешного вдовца, оставлять которого было страшно, а потом и в друга такого, что его не страшно было даже сделать хранителем собственных тайн, единственным законным человеком, которому Франк мог рассказать всё. А значит только Симон знал, что капитан давно не был капитаном. Просто не всем нужно было об этом знать, а если точнее, никому не нужно. Именно поэтому он всегда носил пушистые огромные свитера, из-за которых казался всем тучным, дряблым старикашкой и частенько попивал пиво в баре, но не тогда, когда прилетал куда-то на настроенной под полную невидимость транспортной капсуле. Посадив её прямо на крышу Зимней академии наук, он в очередной раз подумал, что Запу и Зану Жизненно необходимо всегда быть заодно. Хотя бы для того, чтобы потухшие буквы на этой крыше имели хоть какой-то смысл. Он набросил куртку с военными нашивками на оформленную майку, выдающую крепкое телосложение, накинул нелепое цветастое пончи и выскочил на крышу, делая капсулу зримой. Все равно никто кроме него и Симона сюда не выходит. Да и не сможет выйти, ведь единственная дверь, соединяющая это место со зданием, ввела в кабинет глава академии. Тот бесцеремонно захватил себе весь этаж и даже приёмную сделал на этаж ниже, чтобы не видеть здесь никого, кто мог бы хоть как-то помешать заниматься настоящим делом. У самой двери Франку пришлось задержаться, уловив сигнал браслета связи. Тот не издавал ни звука, но послал по руке едва ощутимый щекочущий импульс. Это было для него важнее любых сигналов. Встряхнув рукой Он заставил голографическую панель управления открыться, а там нажал на крохотную красную точку, вызывая сообщение. Смена пароля системы произведена успешно. Сохраняя самообладание, Франк открыл новую вкладку и прочёл краткий отчёт, ясный только ему. Третье возобновление активности. Рекомендованное изменение свойств системы. Это ему уже совсем не нравилось, но он снова встряхивал рукой, отключая экран браслета. И без стук открывал дверь. За ней была металлическая винтовая лестница, спускающаяся в гостиную, офис и рабочий кабинет одновременно. Здесь стояло несколько досок с возможностью внесения записей. На некоторых даже были пометки, а одна из них и вовсе была расписана по ощущениям Франка всегда. В центре стоял большой деревянный стол для переговоров и обсуждения проектов. В стороне был уголок с мягким светлым диваном прямо напротив огромного окна. Там же стояло кресло, которое по-хозяйски занял Франк и приветливо улыбнулся роботу, быстро подошедшему к нему. Он был похож на рисунок человека. Вместо головы у него был овал, руки состояли из нескольких деталей, пальцы были слишком длинными, ноги тоже. За длинного чудаковатого человека он никогда бы не сошёл, потому что был совершенно белым и даже не пытался имитировать рот, нос и глаза, заменяя последние двумя полосками, что могли менять цвет. Сейчас они были синими. Только при этом сам робот считал неприемлемым появляться в обществе раздетым и всегда скрывал своё тело строгим костюмом, как настоящий секретарь. "Привет, Люкс", сказал ему Фрэнк словно приятелю. "А где твой босс?" "Ушёл сообщать отделу о закрытии проекта Белая молния", невозмутимо ответил робот почти человеческим голосом, а потом спросил: Вы сегодня тоже нарушили распоряжение компьютерной системы и пили кофе? Нет, мне кофе сегодня не запрещали, но нервы мне помотали знатно. Мотать нервы это фигура речи, уточнил робот. Да, а ты о чём подумал? хохотнул Фрэнк. Он любил общаться с Люксом хотя бы потому, что не видел ни один искусственный интеллект так реагирующий на людей. Люкс их понимал, как и обещал его создатель А сам при этом даже не пытался имитировать эмоции, но подобие любопытства в формулировках Франк всё равно улавливал или просто выдумывал ради развлечения. Я способен представить намотанные на катушки нервы, сообщил Люкс. Могу предложить тёплый чай с ромашкой и мятой, а также расслабляющий массаж плечевого пояса. Давай свой чай. Я согласен расплыться в этом кресле лужей. Лужи не надо. Как восстановить человека из жидкого состояния, я не знаю, сказал Люкс и удалился. Франк в ответ хохотал и в очередной раз спрашивал себя, было ли это шуткой или простой правдой. Спрашивать об этом у Люкса не было никакого смысла. Он всегда отвечал, что искусственный интеллект не способен шутить. Но он хотел бы познать смысл самой иронии как самой неразумной части юмора. В этом франку мерещился своего рода намёк, и он только хихикал в кулак. Теперь же к приходу Симона он не хохотал, а хмурился, не таясь, глядя на очередное сообщение о попытке взломать систему. "У тебя, кажется, тоже был тяжёлый день", сказал Симон, вернувшись в кабинет. "Не то слово, но давай сначала ты рассказывай, что случилось". Симон только кивнул, попросил у Люкса имбирный чай и рассказал всё как было, стараясь не упустить ни одной детали. Жаль, не заметно включить запись уже там было невозможно. Знал бы, включил её заранее, качал головой Симон. Надруго он уже совсем не злился, просто хотел ответов и совета. "И ты решил вот так сразу закрыть проект?" не поверил Франк. "После всего, что он уже пережил?" Закрытый проект можно открыть снова, отмахнулся Симон. Главное, чтобы его не признали вредоносным, пока он просто не рентабельный. Ну да, ну да, иронично прошептал Франк. Но ты прав, так они ещё не суетились. Можно усыпить их бдительность послушанием, пока я пытаюсь поймать их за хвост. На ZIP 3 будет зачистка, прямо спросил Симон. Возможно, но высадка зап точно будет. Из-за исчезновения кораблей в этом районе и активации контрабандистов я приказал проверить систему ZIP3, и оказалось, что она лет сто как взломана. Неизвестный хакер, а я не верю, что это человек, взламывает нас за сегодня уже 5 раз. Единственный способ предотвратить взлом это выключить саму базу на ZIP3. Но это отключит защитный барьер, а значит, мы не можем себе это позволить. Придётся отправлять туда боевую группу. А как так вышло, что вы не видели этого хакера? не поверил Симон. Разве у вас нет постоянного мониторинга? Не поверишь. Но оттуда данные только просматриваются, воскликнул Франк. Кто-то имеет полный доступ ко всей базе Zap и ни разу не пытался внести изменения. Это точно не человек, вмешался в разговор Люкс, стоявший у окна, как философ, любующийся пейзажем. Ему никто не запрещал слушать, напротив, Франк любил идеи Люкса и всегда одобрял его участие в обсуждении. Человек эмоционален и не всегда рационален, хотя бы из мести рано или поздно, а он попытался бы что-то испортить, а ещё лучше стереть все данные и оставить вас ни с чем. Он рассуждал Люкс. Искусственный интеллект в этом плане расчётливей, даже если в ней есть плагин имитации эмоций. Считывать данные годами и незаметно получать нужное намного выгодней, чем один раз взломать сеть и напакостить. Но люди любят пакостить, развёл руками Франк, соглашаясь с доводами Люкса и продолжил. Проверив систему, мы выяснили ещё кое-что. С последним отправленным заключённым туда был сброшен маячок. Он сейчас активен. Кто это сделал и зачем, пока неизвестно. Но что это за заключённый? спросил Симон. Фрэнк пожал плечами и, встряхнув браслет, посмотрел те данные, которые успели для него собрать. Некий Мартин Митчер. Оператор нейросетей работал старшим системным администратором в главном офисе корпорации Вэлборн. Заставлял местную компьютерную систему убивать людей, за что, в общем-то, и получил приговор исключение из общества. Ликвидация. Поправил его Симон Так, словно это Франк придумывал определение. Корпорация Вэлборн крупнейшая на рынке перевозки товаров. Снова вмешался Люкс. Учитывая, что белая молния больше всего нужна контрабандистам, улики надо искать в Велборне. Фрэнк посмотрел на него растерянно. Робот говорил очевидные вещи, которые самому Фрэнку в голову даже не приходили, потому что маячок он не мог считать уликой, особенно не разобравшись в этом деле. Видимо, Митчер был свидетелем, продолжал Люкс. Не удивлюсь, если его убийство были совершены на фоне приёма психотропных препаратов которую ему подсунуло начальство. В конце концов, Митчер ведь был признан неадекватным. Диагноз ему так и не поставили, но психиатр признал его состояние на момент совершения преступления изменённым, что не вписывается в биографию самого Мартина. Не было у него причин терять голову. Это, кстати, фигура речи. Надеюсь, она вам знакома. Млюкс. После паузы очень тихо и вкрадчиво заговорил Франк. Тебе же запрещено подключаться к сети. Смотреть новости мне не запрещалось, парировал Люкс. И да, если вы хотите знать все совпадения, то вот вам ещё один факт. Отец Витура Калибана работал в главном офисе Велберна и погиб при странных обстоятельствах. Возможно, тоже был убит. Это тоже было в новостях, спросил Франк, старательно хмурясь. Хотя хотелось ему улыбаться. Нет. Это было в расширенной биографии Калибана, предоставленной отделу кадров Академии, ответил Люкс. Но я уверен, что вы найдёте немало интересного, если начнёте изучать деятельность Вэлборна. И заказчика подходящего под описания секс-робота тоже можно найти именно в данных Вэлборна, ведь такой товар доставляют только они. А теперь Я должен помыть посуду. Прошу меня извинить. Он забрал пустые чашки и удалился, оставляя старых друзей наедине. Франко беспокоенно посмотрел на Симона, тот взволнованно на Франко. Помолчали, пожали плечами и дружно решили не обсуждать ничего вслух. Если будут изменения по ZIP и 3, я сообщу, сказал наконец Франк. А пока, действительно, потрясука я в Эльборн. Что-то мне подсказывает, что зацепки могут быть на поверхности. Симон на это только хмуро кивнул, доказывая Франку, что всей правды говорить правда не нужно, особенно если эта правда касается условий обитания на Зипе-3, полученные из того самого маячка.